«Гелиад. По ту сторону. Хорошее утро некроманта начинается с горячего напитка, плотного завтрака и чтения газеты на предмет исследования необычных феноменов, появившихся в городе. Но у меня было тревожное утро, и я решил начать его со стандартной пентаграммы, защитных амулетов и благовоний, помогающих успокоить духов и построить незримый мост с миром мертвых». Вместе с рассветом ко мне пришла идея, которая должна была прояснить ситуацию с похищением раз и навсегда. Кто бы и что бы не заставило замолчать риэлтора и поддельную семью, оно не было властно над душами людей. А это значит, что стоило попытаться с ними связаться и выведать обстоятельства их смерти. Убитые поддельники, как и обманутые начальством работники, вряд ли бы стали покрывать своего нанимателя и захотели бы справедливости. Газета, принесенная Арауном, лежала на столе и дожидалась своего часа. Пес беспокойно ходил по квартире, чувствуя, как в дом заползает знакомый мне могильный холодок. По моей просьбе, король эльфов прислал личные вещи похитителей. Даже не зная настоящих имен покойных, имея предметы, которых они касались, я мог найти отпечатки личности в загробном мире. Гончая дикая охота завыла, и дымный вихрь шафрана поспешил сменить направление подуть в другую, свободную от Арауна сторону. Я достал зажигалку и поджег гору одежды, которую предварительно сложил в старый металлический таз, забытый владельцем квартиры. Ну вот, а мне во сне приснилось, что мы сжигаем одержимые демоном носки. Кажется, этот безобидный на первый взгляд предмет одежды пытался обглодать чьи-то лодыжки. А это, оказывается, просто запах старых добрых трав и чьих-то портков, я полагаю. «Здорово ты придумал связаться с душами нападавших». Адель выглянула из своей комнаты, одетая в красно-бордовую клетчатую пижамную кофту с длинным рукавом и штаны ей в цвет. Она обняла себя за плечи, стремясь сохранить тепло тела. Пес заскулил и проскользнул в спальню девушки, подальше от дыхания мира мертвых. Чужая одежда выплюнула в воздух неприятный черный дым и погасла. «Я оглядел комнату» но не нашел никаких признаков наличия призраков. Обычно вещь, которая помогает призвать дух, гаснет сразу после прекращения общения с ним, а не перед началом сеанса связи с потусторонним миром». «А ты сделал все по протоколу?» Взволнованно поинтересовалась Адель, заглядывая в закоптившийся таз. «В том-то и дело, что нужно очень постараться, чтобы запороть вызов. Я, не понимаю, в чем загвоздка, «Травы свежие, вещи те же самые, что видел на людях в твоих воспоминаниях». Заклинание самое простое. Что вообще могло пойти не так? Тем более люди только вчера умерли. Связь с миром живых невероятно крепка. А их желание рассказать свою историю должно быть очень сильно. Напарница засмеялась и покачала головой. «Может, они просто были бездушными? Нет ручек, нет шоколадки. То есть нет души нет связи с ней». Вопреки распространенным легендам, Душу нельзя было продать, купить и обменять, как простую безделицу. Она не являлась валютой, трофеем или пищей, по крайней мере, ни о чем подобном я не слышал. Так что даже самые ужасные убийцы, безнравственные сердцееды и мошенники, обзванивающие старушек с целью выманить пин-коды дебетовых карт, имели души. Это все, конечно, очень смешно, но начинает становиться уж слишком странным, если к нашей профессии вообще применимы данные прилагательные. Для нас странность была нормой, а отсутствие странностей само по себе становилось опасным симптомом затаившегося где-то рядом зла. «А что, если тот всплеск инфернальной силы, который докатился до мира короля эльфов, был вызван исчезновением души этих людей? Может, не только тех четырех похитителей?» Адель протянула мне руку, предлагая подняться с пола и разомкнуть позу йога, в которой я расположился рядом с травяными благовониями и одежными зловониями. Напарница, безусловно, имела свежий, еще не затертый годами службы взгляд. Она еще не вешала ярлыки на происходящие события и не пыталась отнести их к вещам, с которыми уже столкнулась лично. Она мыслила вне рамок. Я бы скорее списал неудачу с вызовом насчет собственного промаха или досадного недоразумения. Мы не знали, на что наткнемся в офисе ступеней, поэтому, не сговариваясь, решили оставить Рауна дома, надеясь, что он не станет выйти от тоски. Все-таки пес не привык оставаться один, ведь Адель всюду таскала его с собой. Поэтому до пункта назначения мы доехали на джепе минуты за три. Здание агентства недвижимости оказалось в самом центре, за площадью, недалеко от советской гостиницы, напоминающей белую башню, выточенную из утеса. Рядом с этим открытым пространством я почему-то вспомнил о том, что когда-то земной шар почти полностью был покрыт Древним океаном. Офис как офис. Обычное здание из непрозрачного стекла с цветным напылением. Так что днем и не разберешься, что происходит внутри. Я еще утром позвонил Натану Соломоновичу, и тот пообещал, что к десяти утра возле фонтана нас будут ждать его коллеги по могилокопательному бизнесу. Надежные ребята, с которыми он познакомился в Европе больше 300 лет назад. Сам приезжать он отказался, обещая уберечь Игальштейна и дудочку. Почему-то, когда я думал об этом... У меня перед глазами вставала картинка, как мой бывший наставник кладет артефактора в гроб к одному из мертвецов со словами «Ну, здесь тебя искать точно не будут. Обожди, пока поток пертурбаций не заглохнет сам по себе». Площадь уверенно пересекли два незнакомых мне человека, явно направляющихся в нашу сторону. Девушка лет 35 живо помахала нам рукой, а сопровождающий ее мужчина за 60 предпочел не менять свое суровое выражение лица на приветственное со стороны они выглядели как отец с дочерью ядина а этот мрачный чех ян представилась подошедшая волшебница мы с натаном соломоновичем коллеги по кладбищенскому бизнесу мы тут немного обсудили ситуацию и хотели предложить вам вариант действий выбор конечно за вами это все таки не наша территория что вы предлагаете Я внимательно рассматривал надежных приятелей Натана Соломоновича. У Дины были круглые щечки, которыми она все время улыбалась. А у Яна лицо разрезали небольшие оспинки. Мы не знаем, обменивался ли риэлтор Владислав со своими коллегами информацией по вам, Гелиад и Адель. Мы не хотим вызвать их подозрений. По крайней мере, не вызвать раньше времени. Я хотела попробовать устроиться в ступени работником, а Ян мимикрирует под покупателя. «Он оставит следящие и подслушивающие амулеты в незаметных местах, вроде уборной, и будет имитировать живейший интерес компании». Дина сделала паузу и поправила сама себя. «Ну, живейший по меркам Яна, конечно». «А вы будете следить за поведением и реакцией этих работничков дистанционно», добавил Чех. «Вы можете пойти в любое кафе и подождать нас там». «Но в этом городе всего одно кафе». Мы с Адель, не сговариваясь, ответили хором. «Есть, правда, еще три безвкусных ресторана, а вот кафе и правда одно», — добавил я. «Будем ждать вот тут». Я открыл карту в своем телефоне и показал нужную геоточку. «Мы согласны». Дина достала выточенную из кости подвеску в форме глаза и разноцветный брелок в форме уха, раскрашенный под звездную ночь Ван Гога. Всегда приятно видеть коллег с хорошим чувством юмора. Некоторое время мой доработанный при помощи магии смартфон Проходил сопряжение с амулетами, которые должны были остаться в офисе агентства ступени. А затем некроманты кивнули и разделились, не глядя друг на друга. Адель нервно по-детски ерзала на мягком сиденье и все время поглядывала на дверь, ведущую к выходу из кафе. Некоторое время экран телефона горел моей обычной заставкой, а затем дисплей распался на два более мелких изображения. На первом Ян стоял на унитазе в кричащей красной уборной, и устало глядел в камеру, очевидно, закрепляя ее под потолком. На втором экране я видел весь офис сквозь растительность какого-то крупного дерева в горшке. С моего ракурса казалось, что я попал в самые дебри джунглей и наблюдал за дикими животными в их естественной среде обитания. Они сканировали бумаги, сшивали файлы и беседовали между собой, склонившись над мониторами компьютеров. В общем, занимались обычными для сотрудников делами. На первом экране Ян громко выругался на каком-то немецком диалекте и размял руки, которые, наверное, успели устать за время установки амулета. А потом его невысокая фигура начала отдаляться из уборной из первой половины экрана, чтобы вскоре объявиться в офисе риэлторов обыкновенных из рода белых воротничков. «Подскажите, я правильно пришел? Мне нужно купить загородный дом. Я сам из Москвы». Не дожидаясь ответа, Ян затараторил мастерски, отыгрывая типаж уставшего от насыщенной столичной жизни пенсионера. «Мне вот на старости лет к земле потянуло. Надеюсь, это хороший знак». Адель улыбнулась. Впервые с момента своего похищения. Она, как и я, оценила иронию происходящего и актерскую игру владельца похоронного бюро. «Мне нужно, чтобы дом был теплый и современный. Не какая-нибудь изба, но и не дворец главы ГАИ» чтобы участок был просторный. Хочу выращивать кабачки, огурцы и помидоры, а тыкву выращивать не хочу. А еще посажу чеснок. Вы видели, сколько он сейчас в супермаркетах стоит? Ко мне внучка приезжать будет, так что под окном хочу посадить ее любимые цветы – тюльпаны». Ян замолчал и выдохнул. Удивленной сотруднице понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и стряхнуть в себя неожиданно бодрый напор волшебника. Кажется, она привыкла забирать лидерство в разговоре с силой но столкнувшись с таким умелым соперником, решила сдаться сразу без боя. Да, мы помогаем подыскать подходящее под ваши запросы жилье. Знаете, я никогда ничего сам не сажал или не садил. Как у вас тут принято говорить? Но думаю, у меня получится. Мне нужно, чтобы участок был вдали от крупных дорог, желательно рядом с лесом и озером. Иначе овощи будут невкусные, и все пропитанные солями тяжелых металлов из почвы. И, пожалуйста, чтобы рядом не было болот. Не люблю комаров». Адель допила свой молочный коктейль и взяла с тарелки тарталетку с грибами. Какое-то время мы еще наблюдали, как Ян вовсю издевается над специалистом по недвижимости, пытаясь прощупать, а специалист ли она в действительности. Впрочем, работник ступени, кажется, и правда разбиралась в своей работе. Ян исчез с экрана телефона и через какое-то время оказался за нашим столиком в кафе. Дина не сразу зайдет в офис, она выждет разумное время. Я ничего подозрительного не обнаружил. Вроде обычная контора. Будет ясно после внедрения Дины. Думаю, вам стоит идти домой. Можете периодически проверять трансляцию самулетов. Вдруг электронная программа что-то упустит. Не доверяя я все-таки магии, завязанной на современной технике. Нынешняя молодежь слишком верит программам и алгоритмам и меньше использует творчество в заклятиях. Был рад познакомиться. Мы остановились в гостинице «Советская», недалеко от Центральной площади. Если что, звоните или заходите». Ян встал с дивана и то ли кивнул, то ли поклонился. Такие, как он, в любом городе сойдут за местных. Стоит только поменять одежду и прическу. И вот уже владелец крупного московского бизнеса превращается в садовода на пенсии родом откуда-нибудь из Сибири.